Воеводу Данила Адашева на ней перехватили на марша. Воярин покачивался в седле в окружении знатных воинов, глядя под копыта и лишь изредка отмахиваясь от надоедливой мошкары. — Здраво будь, Даниил Федорович! — громко крикнул его с обочины зверев. Адашев поднял голову, натянул поводья, князь спнул пятками кобылку, и, раздвигая воевод, подъехал ближе. На да не обнялись. С князем Друцким царского писца всего лишь раскланялся, но Юрий Семенович, пользуясь моментом, смог втиснуться в строй вместе с десятком холопов. — Поздравляю, друг мой! — пристроился князь, в стремя в стремя Кадашеву. — Вижу, сбылась твоя мечта. Рать немалую в поход ведешь. Чего ж не весел? «Не судьба, Андрей Васильевич», — вздохнул воевода, — «мне ведь доблесть свою выказать хотелось, слава добыть, а как ее покажешь, коли руки связаны?» «Это как, Даниил Федорович? Поделись, может, подскажу, чего. Одна голова хорошо, две лучше». «А че тут подскажешь?» Иван Васильевич повелел ругодивцев наказать примерно, дабы клятв впредь не нарушали. Да и новую замеренную грамоту подписать. Поначалу даже сказывал Пушечным огнем лишь ответить, но реку не переходить. В первой грамоте, что в апреле отправлена была, так и отписал. На силу я его уговорил. Разведными ядрами недовольных усмиришь. Взять город-то надобно. Дозволил. Людей ратных велел скликать стрельцов и детей боярских. Вижу. Пригладил бородку Андрей. Скажи. Ты уже знаешь, что Ругадив захвачен ивангородцами? Не хочу быть дурным вестником. Опять? Ну, гонца мы в пути встретили. И он поведал, что горожане ливонские отринули клятву, и от нас заперлись. Помощь к ним из колывания будто подошла. Чуть посля послов из Ругадива увидели с целлофальными грамотами. Потом новый гонец промчался, опять про победу над ливонцами сказывал. Прям не знаю, чему и верить. Русский это ныне город, али нет. Придется воевать, а литок мой гарнизон поставить. Думать не надо, Даниил Федорович. На войне нужно действовать. И дабы не попасть в проруху, действовать, исходя из самых худших соображений. Ты должен действовать так, словно Ругадив захвачен врагом. Его прикрывает от нас сильная ливонская армия. Коли так, то бить город в лоб, переправляться под огнем, Высаживаться за рекой на вражеские копья — дело неблагодарное, кровавое. Зачем? Ведь можно безопасно ворваться в Ливонию через Печоры, пройти по западному берегу Чудского озера и разом отрезать Ругадеев вместе с армией, подошваться ему на помощь от остальной Ливонии. Накружить, пришать к реке? Куда им будет деваться? Сдадутся, как миленькие. Один решительный маневр и победа в твоих руках, воевода. А если там никого нет? Андрей Васильевич, как я буду выглядеть, ученяя такие маневры ради победы над пустым местом? Людей измучаю, лошадей стомлю. Прок уже никакого. Юрьев. Что Юрьев? Не понял, молодой воевода. На пути к Ругадеву по западной дороге стоит Юрьев. Тихо и размеренно пояснил Андрей. Коли его взять, все дербское епископство пойдет к ногам государя. Коли он все равно по дороге, отчего бы его и не захватить. Есть ворок у ругодива? Нет, это не важно. Победа над епископством все равно станет твоей. И это будет настоящая победа. Государь... Повелел после наказания ругодива заключить мир. После короткого колебания ответил Адашев. Как я ему объясню захват целого епископства? — Военной надобностью, — подмигнул ему Зверев, — Победители не судят. Тебе нужна слава или нет? Да — ты поездно, княже, супротив воли государевой. Вечером сядь и изложи диспозицию. Объясни мысли свои, на чего удобнее с запада врага хватить, в окружение, в осаду взять, сколько душ человеческих убережем, под огнем переправу не устраивая. Запечатай письмо, да и отправь. Отчет этот твой будет. После я оправдываться за дербское пископство не придется. Взяли, взяли. Ну, раз уж на пути оказалось. Ох, смущаешь ты душу мою!» Поежился под ферзью боярин. Да можно ли так? Я тебя, Даниил Андреевич, не на измену подбиваю. На служение земле русской уговариваю. Пусть прирастает она окраинами, пусть крепнет и богатеет. Разобьем орден, возьмем Ливонию, ногой твердой при море встанем. Новые порты обретем, ворота для торговли нашей. Что плохого в этом, воевода? Между русскими селениями и вражьими армиями лишние сотни верст пути окажутся. Разве не на пользу народу нашему это пойдет? Тебе слава и почет России польза. Хотя, сам думай, конечно, армия ныне под твоей рукой. Тебе решать на дело силу эту пустить или просто так туда-обратно от самой Москвы до Балтийского моря гонять». Отпишу грамоту, отошлю брату. Уже подняв голову и глядя вперед, вслух подумал Адашев: Без риска великого дела не совершишь. Коль Иоанн не давали накажется, так ведь гонца пришлет и остановит. Верно? Эх, пропадай, моя головушка, пойдем через Печоры. Двенадцатого июня, в день святого Исаакия, больше известного как День знаменинных свадеб, русская армия перешла тихую, немноговодную пиузу и мгновенно выстрелила во все стороны десятками легкоконных дозоров. Одетая в броню, покачивающая нацеленными в небо рогатинами, сверкающая шлемами, рать медленно стягивалась на Юрьевскую дорогу. Уже через три часа к воеводе Начали возвращаться посыльные от разъездов с сообщениями о победах, до таких, что армии пришлось остановиться возле залива Вярки и разбить лагерь. Мы взяли замок Ордава! — тяжело дыша, спешился перед Ададашевым очередной холоп. — Замок наш боярин Ворота запер оборону держит. Белен спросить, как далее поступить. Бедолага не подозревал, что такой он сегодня Уже восьмой или девятый. — И как взяли? — интересовался Зверев. Они с князем дружским по разряду к приписаны не были и пребывали рядом с Садашевым на правах гостей. — Ну! — уже не так бодро начинал рассказывать ратник. — Шли дозором по проселку. Там, между двух хуторов, замок на берегу реки, Рдава называется, река то есть. Повернули к нему, подскакали ближе, глянь, а ворота-то нараспашку. Мы не будь дураки, сабли на головой вперед, пока ливонцы-то не попрятались. Во двор вылетаем, а там никого, по этажам по комнатам бегаем, пусто. Скотина в загонах мучит, котлы на кухне горячие, из печей еще дым тянется, на столах посуда с едой, вино в кувшинах, а хозяев нет никого. Закрестился холоп. Пошукали, поймали пару смердов, что по углам прятались. Те и поведали, мол, к кавалерам вестник был, что и наши печоре подошли. Тут они разом все бросили, на лошадей вскочили и тикать. — Федор Ипполитович, — повернулся боярин Даниил к воеводе большого полка. — Сделаем милость, выдели полусотню стрельцов московских. пошли с ним холопом в замке службу нести, а то как бы не вернулись прежние герои. Генерал Юрий Семенович Друцкий оказался абсолютно прав. Ливонский орден сгнил, как зараженное грибком яблоко, и готов был пасть к ногам любого, кто тряхнет ветку, на которой он все еще почему-то держался.